Глава девятая. Враг, идущий по нашим следам. Меня будто стеганули раскаленным прутом. Вскрикнув, я проснулся, поняв, что уже стою на ногах и дрожу всем телом. Снующие над головой щупальца, словно обезумев, встигали воздух, с треском бились о камень стены, под которой я ненадолго прикорнул. «Ты!» – прорычал я, ткнув стальной перчаткой взгибающегося под тяжелой ношей дров человека, еще недавно бывшего лихим пиратом. и волей судьбы ставшего жителем нашего поселения. «Слушаю, капитан!» Не обратив внимания на морской термин, я хрипло велел. «Найти Рикара! Срочно!» «Что-то случи...» «Немедленно!» — прошипел я. Витающие у меня за спиной щупальца рванулись к бывшему пирату и яростно задрожали, не сумев достать жертву. «Слушаюсь!» Побелевший мужчина выронил дрова и стремглав метнулся к входу в пристройку. «Я буду на стене!» — крикнул я ему вслед и торопливо зашагал к лестнице. Не знаю, насколько сильно меня изменила темная магия некромантии, но в последнее время я ощущал многое из того, что ранее было мне недоступно. Назвать это предчувствием? Нет. Это что-то другое, доставшееся мне от щупалец и бесчисленного количества моих жертв. Последняя стычка с нежитью дала мне немало гнездившейся в костяных пауках и киртрассе жизненной энергии. после чего я изменился еще немного, и внешне, и наверняка внутренне тоже. И сейчас я отчетливо ощущал чье-то темное и одновременно родственное мне присутствие совсем недалеко от нашего поселения. Возможно, тот, кто источает ощущаемые мною флюиды мрака, уже вошел в ущелье и вот-вот окажется у самой стены. Первый брошенный в ущелье взгляд не показал ничего тревожного, все так же тихо и пусто. Но ошибиться я не мог. Я по-прежнему чувствовал чье-то присутствие неподалеку. «Господин Корис!» Ко мне подбежал один из стражей. «Случилось что?» «Случилось», — ответил я. «Враг рядом! Готовьтесь к бою!» «Создатель милостивый!» Воин хотел было осенить себя священным знаком, но я вовремя остановил его. «Убить меня хочешь?» — рыкнул я, не желая ощущать укол острой боли из-за священной молитвы или жестов. Продолжай нести стражу, воин». «Господин!» Зычный крик донесся снизу, во двор вылетел рекар с топором в руках. Следом за здоровяком выбежал голова гномов Коин, едва поспевая за куда более длинноногим рекаром. Размашисто взмахнув рукой, я показал свое местонахождение и направился к платформе подъемника, ведущего на вершину подковы. Осмотрю все с самой верхней точки. Надо обнаружить место, где сейчас находится враг. А в том, что он есть, я был уверен. Враг снова у нашего порога. И, возможно, уже этой ночью, под покровом темноты, на нас обрушится яростная атака шурдов. Проклятье! Что ж вам стоило прийти сюда чуть пораньше, когда могучие сгархи еще не погрузились в сон? Разбудить зверей, может, и удастся. Но в этом вялом, медлительном состоянии драться они не смогут. И поэтому мне придется рассчитывать только на силы людей и гномов. К этому добавится крупица силы Создателя благодаря Стефию, а я постараюсь пролить целое море мрака на всех, кто осмелится пожелать нам смерти. Едва скрипящая под моим весом платформа, поравнялась с вершиной подковы, я ринулся вперед, словно обезумевший бык. В несколько шагов оказался у самого края обрыва и жадно всмотрелся в лежащее внизу ущелье. Пусто. С такой высоты мне открывался куда больший вид на змеящееся ущелье, Но я по-прежнему не видел ничего представляющего опасность. Да что там опасность? Вовсе не было ничего шевелящегося. Но не мог же я обмануться. Не могло же мне почудиться. К тому же, я до сих пор ощущал всей своей сутью тяжелое присутствие чего-то крайне знакомого и темного. Сорвав с головы шлем, я прикрыл глаза и застыл на месте, старательно прислушиваясь, но при этом игнорируя обычные шумы, такие как шум ветра. и далекие крики птиц, обрадовавшихся теплу. Я постоял так не больше минуты, но так ничего и не услышал. Зато внезапно обнаружил, что мой взгляд словно бы сам собой отклоняется от ущелья и тянется совсем в другую сторону. Туда, где заканчивается вершина гранитной скалы, и начиналась пропасть. Я не стал игнорировать инстинкт и двинулся в подсказанном направлении, осторожно переставляя ноги по мокрому камню. Здесь гномы еще не успели приложить свои руки, и гранит остался нетронутым, изгрызанным каменным монолитом, испещренным трещинами и буграми. Меня до того сжигало чувство нетерпения, что я умудрился дважды упасть, прежде чем добрался до места, откуда мог обозреть фланг подковы с внешней стороны. Шарить взглядом не пришлось. Мой взор будто приковало к крохотным пятнышкам внизу, крайне медленно продвигающимся, вдоль нависшей над ними гранитной скалы. А чуть позади них, на расстоянии в четверть лиги, двигался кто-то еще, идя точно по следу первой группы. А вот и враг, почувствовав которого, я выпал из сна и преисполнился тревоги. Меня не обмануло предчувствие или же внезапно появившееся чутье. Несколько минут я напряженно сверлил взглядом крохотных букашек у себя под ногами. Они будто прилепились к подкове, шли к ней вплотную. изредка замирая, а затем снова приходя в движение. Они будто принюхивались к холодному камню, облизывали и ощупывали его. Какие-то проклятые твари ощупывали мой дом. И уж точно не из чувства восхищения. Они искали слабину, искали проход. «Твари!» — злобно прошипел я, приняв решение и круто развернувшись. Путь обратно занял в два раза меньше времени. Настолько сильно меня сжигала ярость. Я подоспел как раз в тот момент, когда платформа подъемника вновь поднялась, привезя с собой Рикара и Койна. Едва взглянув на их крайне встревоженные лица, я ступил на платформу и глухо велел. «Вниз!» «Что там, господин?» Рикар, похоже, уже все понял, и сейчас ему было важно знать, кто именно пришел по нашей душе. «Нежить!» — глухо отозвался, я сгорает от нетерпения. «У наших внешних стен вынюхивает нежить!» «Пауки и шурды!» Кажется, я заметил еще и Киртрассу. Как минимум две группы проклятых тварей бегут вдоль наших стен, принюхиваясь к каждой крохотной трещине в камне. Коин, как там поживает наш черный вход? Уже расчищен?» «Обвалы расчищены, но не полностью. До тех пор, пока не поставим каменную дверь, проход распечатывать нельзя», — ответил гном. «Решение мудрое», — отрывисто бросил я. «Но сейчас мне нужен проход. Насколько толстая перемычка там осталась?» «Локтя два». Не задумываясь, дал ответ глава гномов и лишь затем спросил. «Нужен проход?» «Господин, неужто?» Поразился здоровяк. «К ним пойдете? Навстречу?» «Не пойду. Побегу!» Прорычал я, пребывая в диком бешенстве. «Как спуститесь сразу за мной?» «Да погодите, господин, как спуститесь?» Не понял меня опешивший Рикар. «Так вместе же спускаемся, господин!» Последний выкрик Рикара и сдавленное оханье Койна донеслись до меня, когда я уже был в полете. Не став дожидаться, пока платформа опустится до самой стены, я прыгнул вниз. Раз уж я сильный и нечувствительный, неужели не выдержу прыжка с такой высоты? Выдержал. И даже умудрился приземлиться на полусогнутые. После чего раздался громкий лязг и скрежет, меня пронзила волна боли и вибрирующей отдачи. Но на ногах я устоял и тут же ринулся вперед. не отрывая взгляда от верха, виднеющейся впереди лестницы. Пронесся мимо впавшего в ступор часового, видевшего мой прыжок и полет с убийственной для обычного человека высоты. С грохотом пробежал по десятку ступеней, после чего оттолкнулся обеими ногами и вновь ушел в прыжок. Двор встретил меня столь же радостно, как и стена, добавив к боли и отдаче жирные ошметки грязи, фонтаном взлетевшие из-под моих ног. И снова я удержался на ногах. Немедленнее секунды тяжело побежал вперед. Когда до входа в пристройку оставалось несколько шагов, навстречу вышло два моих близнеца. Оба не ргала в полном боевом доспехе, лица вновь скрыты глухими шлемами, за плечами — черные плащи. «За мной!» — не останавливаясь приказал я и влетел в жилую пристройку, на ходу собирая щупальца и дико проревев. «Все с дороги! Живо с дороги!» Людей и гномов внутри имелось предостаточно. И слава столь невзлюбившему меня создателю, мешкать они не стали. Женщины вскрикнули было, замерли. Но куда более опытные мужики тут же оттеснили их в сторону, заодно похватав за шивороты детей и потащив за собой. В открывшийся проход я и вбежал, громко топача ногами и продолжая кричать «Подъемник! Готовить подъемник!» К шуму моих шагов добавлялся грохот от бегущих следом нергалов, без промедления выполнивших прямой приказ. Впервые за долгое время эти мощные и крайне живучие бессловесные войны снова идут в бой. Правда, они еще не знают об этом. Им это ни к чему. Нергалам не свойственно замешательство. Медлить с ударом они не станут. Доносящиеся мне в спину вскрики, охания, недоуменные возгласы и отрывистые вопросы я проигнорировал. И растянул невидимые по шлемам губы в широкой усмешке. радуясь сообразительности двух гномов, засуетившихся рядом с платформой очередного подъемника. Под тяжким весом троих воинов в массивных доспехах платформа застонала так жалобно, словно готовилась испустить дух прямо сейчас. Но все же выдержала давление и провалилась, унося нашу безмолвную троицу в подземную темноту. Не успели мы преодолеть и половины пути, как я припал на колено и громко прокричал «С дороги! Все с нашей дороги!» Искаженным эхом мои слова многократно отразились от гранитных стен каменного колодца. Выждав несколько мгновений, я вновь повторил предупреждение. «Любому, кто столкнется со мной в тесном коридоре, не поздоровится. Я со мной его своей массой, а жадные до крови щупальца довершат дело». Бег по темным подземным коридорам и древним штольням запомнился мне обрывочными картинками стен и глухим эхом наших шагов. «Не могу утверждать, что мы преодолели весь путь», до все еще заваленного камнями черного входа в мгновение ока. Но это было на самом деле быстро. До этого я еще никогда не двигался столь безрассудно и быстро по заполненному мракам подземелью. Я налетал на стены, врезался шлемом в низкий свод, спотыкался и падал, но упорно продолжал свой бег, ровно как и следующие за мной нергалы. Перед глазами мелькнул последний поворот, и мы оказались у цели, вынужденно остановившись у последней преграды на нашем пути. Сознание отметило, что с последнего моего визита здесь многое изменилось. Большая часть обломков бесследно исчезла. На стенах и потолке появились глубокие следы инструментов. Чуть поодаль стояла самая настоящая толстенная каменная плита с наметками непонятных знаков на грубо выровненной поверхности. Кажется, это и есть та самая маленькая дверь, должная в будущем запечатать черный вход. А пока ее функции выполняла изрядно истончавшиеся груды камней. закупоривавшая проход от потолка до пола. К ней я подступил, зычным окриком отгоняя застывшую при моем появлении пятерку гномов. Стальные шипастые перчатки со скрежетом стиснулись вокруг первого камня, размером с бычью голову, и отбросили его в сторону. «Расчищаем завал!» — хрипло велел я подступившим ближе нергалам, после чего поднялся чуть выше, стремясь ближе к потолку. «Там каменный завал должен быть тоньше». Мне бы щелка сгодилась, лишь бы суметь протиснуться. Покрытые вековой пылью камни с хрустом вырывались из гнезд и отбрасывались назад. К ногам абсолютно ничего не понимающих гномов, с крайним любопытством наблюдающих, как три воина в черных доспехах буквально крушат каменный завал. Поднявшееся облако пыли понизило и без того плохую видимость, но делу это не помешало. Я с фанатичным упорством продолжал вырывать камень за камнем, благо... Нечеловеческая сила этому изрядно способствовала. Шум позади известил, что тихо переговаривающиеся на своем языке гномы принялись оттаскивать отброшенные нами камни прочь, освобождая проход. Ухватившись за изубренный каменный обломок размером с меня, я уперся ногами и, застанав от усилий, надавил на него, чувствуя, как дрожат от дикого напряжения руки. В районе поясницы что-то явственно хрустнуло. Камень задрожал. и со скрежетом выпал наружу, открывая путь солнечному свету. Образовавшейся щели вполне хватило, чтобы едва-едва проползти. Большего я и желать не мог. Молча подался вперед и стал втискивать свое громоздкое тело в узкое пространство. Тихое, но крайне яростное ругательство, и я вырвался наружу, впервые за долгое время покинув подкову другим путем. Оглянувшись, увидел, как из темноты показалась шипастая перчатка первого нергала. вытягивающего себя следом за мной. Как не съедало меня нетерпение, я заставил себя дождаться, пока оба немых воина не окажутся на свободе. Оказалось, ждал не напрасно. Сразу за последним нергалом показалась голова одного из гномов. Оставаться внутри, рыкнул я, на чересчур любопытных коротышек. Расчищать завал. Хорошо. С явным недовольством протянул гном. Мы можем помочь. Я знаю, кивнул я. Знаю. «Но сейчас надо привести в порядок вход. Скоро появится Коин. Передайте ему, что к вечеру в этом проходе должна стоять дверь. Нергалы, за мной!» Развернувшись, я вновь перешел на бег и понесся вдоль гранитной стены навстречу увиденным мною с вершины врагам. Видя отсутствие следов на потемневшей от влаги земле и оставшемся кое-где снеге, я неимоверно возрадовался. «Значит, мы успели вовремя». Снующая поблизости нежить еще не успела пройти мимо замаскированного черного входа. И это просто отличная новость. Атаковать в лоб всегда выходит быстрее, чем догонять юрких пауков, особенно когда при каждом шаге ноги вязнут в грязи. Приближение к цели я ощутил задолго до того, как увидел противника. Мое чутье не подвело, и я круто свернул чуть в сторону, подобно дикому кабану, проломившись сквозь почерневший кустарник и оказавшись в двух десятков шагов от врага. Не сбавляя скорости, огромными прыжками понесся вперед, нацелившись на уродливый силуэт громадного костяного паука. Идущие впереди шурды разразились визгливыми воплями. В мою грудь сухим треском ударила игла, пущенная из духовой трубки, и отскочила, не нанеся никакого вреда. Пауки полыхнули глазницами, в меня ударил зеленый свет, наполненный шепчущими призрачными голосами. Раздался сдвоенный щелчок. Два шурды рухнули на землю, обливаясь кровью из пронзенных арбалетными болтами глоток. Нергалы не знали промаха. Других темных гоблинов я не увидел. Осталась только мерзкая нешать. Успев уловить шелест вытаскиваемых из ножен мечей, я вломился в ряды ошеломленного врага. Протяжно-воющая Киртрас сорванулась назад и развернулась, явно не желая вступать в бой. Подавшись вперед, я успел ухватить ее за одну из длинных костяных лап, не обращая внимания на удары остальных врагов. Несколько ударов я выдержу без проблем, а других и не последует. Судя по крикам и визгу, нергалы вступили в ближний бой. Да и щупальца мои не дремали, нанося беспорядочные удары по всему живому в пределах досягаемости. Рванув лапу древней нежити к себе, я обрушил на уродливый череп стальной кулак. Кость треснула, разлом полыхнул потусторонним светом, Но успокоилась тварь не из-за моего удара. Щупальца буквально обтекли нежить, высасывая столь желанную энергию жизни. Отступив от поверженной твари, я коротко осмотрел поле боя. Ничего живого. Кроме меня, энергалов. На земле скрючены тела мертвых шурдов, разбросано их плохонькое оружие. Тут же останки буквально разорванных костяных пауков. В общей сложности шесть врагов. Три паука, два шурда, одна киртрасса. Я не обманулся в своих ожиданиях. Это был типичный разведывательный отряд, не сумевший оправдать возложенные на него надежды неизвестного предводителя. Убедившись, что отряд шурдов полностью уничтожен, я призывно махнул рукой воинам и снова ускорился. Я не забыл про второй отряд, шедший по пятам за первым. Мы изрядно нашумели в скоротечной схватке, и сейчас надо успеть достичь цели, прежде чем шурды решат отступить без боя. Чем больше я твари уничтожу, тем меньше их пойдет в атаку на наш дом. К тому же мне срочно требовался говорливый собеседник. «Шурдов, брать живыми!» — крикнул я. «Живьем, брать!» За моей спиной послышалось два одновременных удара железными кулаками о нагрудник доспехов. Приказ услышан, понят и принят к исполнению. Вот и славно. Следующий мелкий отряд шурдов показался впереди, на расстоянии сотни шагов. Мы увидели друг друга одновременно, но отреагировали по-разному. Шурды и нежить заверещали, заметались, а мы не издали ни звука, передвигаясь с максимально возможной скоростью. Эх, мне бы быстроногого сгарха на подмогу. Но наши белоснежные звери сейчас пребывают в мире сновидений. Проклятые шурды приняли решение слишком быстро и, разразившись, визгливыми командами бросились на утюг. Нежить послушно последовала за ними, оставив в первых рядах лишь двух обычных костяных пауков. «Проклятие! Шурдов я наверняка догоню, но вот древнюю Киртрассу такого врага никак нельзя упускать». Мне в голову еще не успела прийти ни одна умная мысль, когда высоко в воздухе мелькнуло несколько темных теней, раздался свист разрываемого воздуха. С тяжким шумом в землю врезались три здоровенных камня, несомненно прилетевших с вершины подковы. Мне не потребовалось задирать голову, чтобы понять, что мои люди и гномы вступили в бой. Засвистели пущенные отвесно вниз стрелы и арбалетные болты. Рухнувший четвертый валун угодил в кертрассу, расплющив ей все лапы с левого бока и обездвижив. Дикий вой нежити прозвучал в моих ушах музыкой, которая мгновенно оборвалась, когда прямо на моих глазах арбалетный болт вонзился точно в макушку одного из улепетывающих темных гоблинов. Обзаведшийся торчащим из головы древком шурт, не издав ни звука, закувыркался по земле, а с небес продолжал литься убийственный ливень стрел, лишь чудом еще не утыкавших последнего из темных гоблинов, столь необходимого мне. Стоящие на вершине подковы воины знать не знали о моих намерениях и старательно пытались прибить будущий живой язык. Двух сверкающих глазницами пауков я попросту перепрыгнул, безбоязненно оставив врага за спиной. Щупальца не дотянулись до нежити совсем чуть-чуть, чем подарили тварям несколько лишних мгновений жизни. Крутящуюся на земле киртрассу я также миновал на полном ходу, но в этот раз два щупальца не упустили свой шанс, радостно впившись в древнего паука и упокоив его навеки. Своим рывком я добился главного. С небес прекратили падать камни и стрелы, воины боялись задеть меня и нергалов, не обращая внимания на визг пауков, погибающих под безжалостными ударами нергалов, Я вложил все силы в последний бросок, одновременно пытаясь утихомирить разбувшивавшиеся ледяные щупальца. Дело решил случай. Убегающий от смерти Шурт споткнулся и полетел на землю. Он тут же было подхватился, но я подоспел вовремя, и мой железный сапог опустился ему точно промеж лопаток, вдавив уродливое создание в грязь. — Ты пойдешь со мной, Шурт! — злобно выдохнул я. глядя на беспомощно дергающегося под моей ногой темного гоблина. Мелькнула смазанная тень. Мне в уши ударил пронзительный визг подоспевшего на выручку костяного паука. Быстрое движение щупалец и попытавшуюся ударить меня нежить буквально смело, упокоив тварь еще в полете. С трудом утихомирив, рвущийся к столь вкусному шурду щупальца, я покосился на рассыпавшегося паука и добавил «А ты умрёшь». Горячка стремительной схватки еще не прошла. Меня потрясывало. Где-то внутри горело почти непереносимое желание усилить нажим на ногу и постараться раздавить прижатого гоблина, словно насекомое. Или опустить подошву сапога на его тощую шею и насладиться хрустом ломающихся позвонков. Но я себя преодолел. Унял жажду убийства. Оглядевшись, снял шлем и, задрав голову, помахал рукой с сгрудившимся на самом краю людям и гномом, так вовремя вступившим в бой. Дело было сделано. Два разведывательных шурдских отряда уничтожены. Радостная новость. В армии нежити поубавилось бойцов. Но самое главное, я добыл пленника. Если он знает хоть что-то, он обязательно расскажет. Нагнувшись, сомкнул пальцы перчатки на загривке шурда и одним рывком поднял его так высоко, что пятки заболтались в воздухе, не доставая до земли. И вновь пришлось усмирить накатившую ярость и сдержаться, не сжать пальцы чуть посильнее. Пару секунд. Я любовался перекошенным грязным лицом темного гоблина, задумчиво прислушиваясь к его сдавленному хрипу, едва-едва пробивающемуся сквозь передавленную глотку. Увидев, что он вот-вот испустит дух, опустил его на землю и чуть ослабил хватку, не убирая руки из горла. Дал ему хлебнуть воздуха, наклонился к самому лицу, чтобы тварь могла вблизи рассмотреть мое лицо и пылающие глаза. И только затем задал первый вопрос. «Тварь, ты говоришь на нашем языке?» «Я... Я... Шур давился кэшлем, вцепился руками в мое запястье, инстинктивно пытаясь оторвать медленно убивающую его ладонь от своего горла. «Я задал тебе вопрос. Знаешь наш язык?» да. «Да!» «Вы пришли по нашей душе?» Уже зная ответ, все же уточнил я. «Да!» Выдохнул темный гоблин. В его глазах блеснули огоньки, прорвавшиеся наружу ненависти. «И нет!» «Поясни!» С широкой улыбкой попросил я, глядя, как одно из щупалец медленно тянется к мягкому и вкусному шурду. «Мы пришли за тобой! За тобой!» «Великий повелитель приказал взять тебя в плен и доставить к нему!» Торопливо заговорил гоблин, не отрывая застывших глаз от испачканного в крови кончика щупальца. «Великий повелитель?» «Бог Тарис!» «Это повеление самого бога Тариса!» «Тарис!» — прошептал я. «Снова это имя. Значит, все-таки свершилось!» И поганый некромант на самом деле выбрался из своей подводной могилы. «Шурт, приказано взять меня живым?» «Да, да!» «Тарис здесь? Он привел вас сюда?» «Великий Тарис далеко отсюда!» Ответил гоблин и, не сумев пересилить свою натуру, мстительно добавил. «Но от его взгляда даже тебе не скрыться!» «Нагоняющий ужас! От него тебе не убежать! Наш бог всесилен! Уже сейчас он сеет страх и смерть, уничтожая людишек и досы, так кормя нас их мясом! Вкусно! Очень вкусно!» От удара стальным кулаком голову Шурда откинула назад. Из разбитых губ брызнула темная кровь. «Как ты меня называл, Шурд?» Убедившись, что гоблин в сознании осведомился я. «Нагоняющий ужас! Что ты такое? Даже от твоих следов несет диким ужасом, заставляющих наших костяных пауков братьев трепетать в страхе! Но я не боюсь тебя и не отвечаю на твои вопросы! Я возвеличиваю своего бога Тариса! Давай!» «Сдави моё горло! Выдави из меня жизнь! Я больше не скажу ни слова!» Темный гоблин лгал. Он очень боялся. Расширенные зрачки, дергающиеся в судороге нижняя губа и дрожащее тело выдавали его страх. Вопрос, чего он боялся больше? Смерти или меня? Но он сумел пересилить свой страх и был готов принять смерть. «Господин Корис! Господин!» Подбежавший Рикар был в двух шагах от меня, но продолжал кричать во все горло. Видимый мой внезапный побег не на шутку его перепугал. Вслед за здоровяком бежало с пару десятков людей и гномов в полном боевом облачении. «Я в порядке, Рикар!» Успокаивающе произнес я и вновь перевел взгляд на Гоблина. «Слушай меня, Шурт! Я даю тебе выбор, каким путем пойти решать тебе!» Либо ты сейчас ответишь мне еще на несколько вопросов, после чего я посажу тебя надолго в клетку, но там будет тепло, и там будет еда. И время от времени мы будем дружески беседовать. Либо же ты попытаешься сохранить гордое молчание, и я буду истязать тебя, буду рвать тебя в клочья, переломаю каждую кость в твоем уродливом теле. Ну, отвечай, если не Тарис, то кто вас привел сюда? Кто? «Кто ведет твари подобных тебе? Кто? Кто?» Я отряс Шурда, словно куклу, ощерив зубы в яростном оскале. Мячущиеся над головой щупальца, злобно пылающие глаза и скрежет шипастых доспехов. Я был похож на безумное чудовище. «Ох!» Скособочившийся гоблин скривился от боли. Кажется, я сам того не заметив, сломал ему пару ребер. Да и шею заметно перекривило. «На этот вопрос!» Я отвечу тебе, нагоняющий ужас. Нас привела сюда воля Тариса и руга возглавляющего нас Риза мертвящего, вернувшегося из темной бездны. Ваше поселение падет. Всех ваших женщин и детей пустят на вкусное мясо, а тебя бросят к ногам великого Тариса. И тогда ты познаешь, что такое настоящее отчаяние, твоя клетка. «Твои обещанные пытки — это ничто по сравнению с деяниями моего повелителя. Тебе не сравнится даже с его тенью. Ты прах под его ногами, жалкий червь, пытающий...» а -а -а -а И я разжал руку, и к моим ногам рухнуло мертвое тело темного гоблина. Из его левой глазницы, превратившейся в окровавленную дыру, медленно вытянулось ледяное щупальца. «Какой несговорчивый шурт!» — произнес я. равнодушно отворачиваясь от трупа. «Рикар! Рикар! Рикар!» Вздрогнувший, всем телом здоровяк перевел остекленевший взгляд на меня и, запинаясь, выговорил. «Я не ослышался, господин. О, он сказал, рис мертвящий?» «Ты не ослышался», — кивнул я, усилием воли унимая щупальца. «Пошли, отсюда надо уходить. Рикар, очнись ты уже, эй!» Окликнутые мною воины встрепенулись и прекратили разглядывать поверженную Киртрассу. «Всех тварей оттащить вон, к той куче бурелома и поджечь. И быстро! Здесь оставаться нельзя. Быстро! Все следы тщательно замести. Убрать все до последнего отпечатка». «Да, господин?» Развернувшись, я торопливо зашагал назад по собственным глубоким следам, рядом с которыми отпечаталось две цепочки отпечатков нергалов. Шурт проговорился. Проклятый темный гоблин сам не заметил, как сказал нечто очень и очень важное. Он сказал, «Даже от твоих следов несет диким ужасом, заставляющим наших костяных братьев трепетать в страхе. Мои следы. Глубокие следы, что я оставляю при каждом шаге. Похоже, что они источают пропитавшую меня темную энергию, которую я накапливаю при каждом убийстве». И несмотря на исходящий от них дикий ужас, костяные братья могут точно пройти по каждому моему следу. Возможно, даже в том случае, если все видимые обычному взгляду следы полностью убраны. Волочение веток тут не поможет, если я оставляю после себя какие-то отметки ужаса. То есть враги сумеют выследить мой путь, и выходит, что меньше чем час назад я сам показал будущим разведывательным отрядам, где именно находится черный вход в наше поселение. Я сам указал им на дверь, что еще даже не существует. Костяные братья костяные братья это нежить, либо пауки либо их более крупные старшие сородичи киртрассы, явно не обладающие плотью обычные тупые мертвяки. В уничтоженных нами отрядах были и пауки и киртрассы шурды не больше чем подкрепления и дополнительные глаза. Да, наверняка я прав, но это знание ничего мне не дает. Я не смогу перехватить каждый вражеский отряд, подкравшийся к нашему дому. Особенно, если это случится темной ночью. Мне срочно нужен коин. Нужен немедленно. Что еще? Рис. Рис мертвящий, во главе шурдов и нежити. Я уже слышал это имя. «Враг! Враг!» Громкий крик донесся до моих ушей как раз со стороны входа в бывший оловянный рудник. Вздрогнув. Я рывком перешел на бег, стремительно несясь на звук неутихающих криков. «Кто там? Еще один отряд разведчиков? Или же целое войско?» «Кажется, я проморгал еще один отряд, как минимум. Тот, что решил обойти подкову совсем с другой стороны и тем самым оказался для нас полной неожиданностью. Я бежал так быстро, что от меня отстали даже нергалы. Говорить про остальных не приходилось. Они давно остались далеко позади. Не в силах выдержать такой темп движения по скользкой липкой грязи». А спереди до моих ушей доносились громкие крики и пронзительный визг нежити. Еще костяные пауки. Появившийся впереди пригорок я преодолел в два прыжка. Третий совершил уже с его вершины, оказавшись посреди беспорядочной драки, по-другому не назвать. Два человека лежали в окровавленной грязи, зажимая ладонями раны. Рядом сидел скрючившийся гном, схватившись за живот. По располосованной кожаной куртке быстро расплывалось красное пятно. В шаги от гнома валялись костяные обломки и расколотый череп с всаженным в него топором. А дальше все еще шла битва пяти моих воинов против двух потрепанных пауков и двух шурдов с луками. Позади них высилась зловещая Киртрасса, явно пытающаяся на скорую руку создать очередную иллюзию. Повезло. вступи она в прямой бой, все было бы уже закончено. С силой взмахнув рукой, я бросил меч, глубоко вонзившийся в узкую грудь одного из шурдов. уже натянувшего тетиву. В этот момент бой, по сути, завершился. Вся нежить, едва я только появился, круто развернулась и бросилась бежать, оставив оставшегося в живых Шурда и его умирающего собрата на произвол судьбы. Быстро соображают, несмотря на отсутствие мозгов, и сразу поняли, что все шансы на победу утеряны. «Шурда, брать живым!» — крикнул я, бросаясь следом за тварями. Мелькнувший рядом со мной, короткий арбалетный болт ударил одного из улепетывающих пауков в затылок черепа и засел глубоко внутри. Нежить это не убило, но холодный металл внутри черепа сыграл роль огненной полетки. Паук с визгом закрутился на месте, забил лапами, пытаясь достать имя до головы и вырвать приносящий страдания предмет. В этот момент его настиг я, приземлившись обеими ногами на макушку черепа, расплющив его и вбив в грязь. Костяные лезвия и крючья лап в последний раз стеганули меня по закованным в металл ногам, но я не обратил внимания на агонию изначально мертвого уродца и не оторвал взгляда от бегущей киртрассы. Погоня завершилась только шагов через двести, когда я, наконец, сумел догнать непрерывно визжащую тварь и сокрушить ее несколькими ударами щупалец. Внутри ледяных отростков запульсировала крошечными огоньками переходящая в меня жизненная энергия. У моих ног... Распласталась уничтоженная тварь, а далеко-далеко впереди стремительно исчезал последний противник. Неожиданно быстро ноги костяной паук, двигающийся так быстро, что сумел оторваться от меня и с каждым мгновением увеличивал отрыв. Упускать его нельзя, никак нельзя. Едва только нащупав взором последнюю тварь, я вновь сорвался с места. Последняя схватка произошла у самого входа в разрушенный рудник. Костяной паук наверняка видел зияющую в теле скалы дыру. И запомнил ее местоположение. Позади меня раздавался тяжелый топот нергалов. Изредка пролетали режущие воздух арбалетные болты. Но костяной паук метался из стороны в сторону, и выстрелы проходили мимо. Он слишком быстр. Выручили меня гномы. Не знаю, как им это удалось проделать так быстро, но гномы сумели за очень короткое время перебраться с одного гранитного отрога подковы на другой. И едва только им это удалось, сверху полетели камни. от размера с кулак до величины в человеческую голову и больше. На бегу задрав голову, я увидел прыгающих по мокрым и скользким камням коротконогих гномов, пытающихся не отстать от быстроногого противника и продолжающих метать и метать камни. Похоже, сам темный благоволил этой уродливой нежити, и пауку удавалось каким-то чудом избегать попаданий. Камни падали вокруг него, будто каменный дождь, извергнувшийся с пасмурных небес. Дело решили два одновременно упавших округлых камня с уже знакомыми мне рунами на боках. Сухо треснуло. Во все стороны разлетелись мелкие каменные осколки, несколько из которых простучали по моим доспехам и шляму. Я попадание пережил. Паук тоже, с иной одной сломавшейся лапы. Мелочь, учитывая, что этих лап у него еще целая куча, но ритм его движения сбился. Тварь замедлилась, и я догнал ее в считанные минуты. Сумев ухватиться за заднюю ногу и рывком подтянуть к себе, дальше все сделали прожорливые щупальца в мгновении ока выпив всю имеющуюся в нежити жизненную энергию. На землю посыпались костяные осколки, упал набок зубастый череп с навсегда потухшими глазницами. Убедившись, что дело сделано, я коротко махнул рукой, так выручившим нас всех гномом, продолжающим наблюдать сверхатуры, и направился назад, навстречу нергалам, шагая к месту последнего скоротечного боя. Я видел трех серьезно раненых или уже умирающих, два человека и один гном. Остальным тоже досталось от лезвий пауков и шурцких стрел, запросто могущих быть отравленными. Спустя пятьдесят быстрых шагов до моего слуха донесся жалобный вой. Еще через сорок шагов я понял, что воющий крик издает скорчившийся в грязи темный гоблин, по чьему телу со стервенением бьют ногами войны. «Не трогать!» — взревел я. Еще несколько таких ударов, и гоблин испустит дух. «Разъяренных воинов вполне можно понять, но мне срочно нужен разговорчивый пленник, и желательно, чтобы он много знал». Но уже на его знания я мог рассчитывать с полной уверенностью. Шурды, как и их родичи-гоблины, никогда и ничего не забывают из увиденного и услышанного. «Прямо-таки идеальный источник сведений, если он окажется позговорчивей, чем его недавно беседовавший со мной собрат. Не трогать!» — повторил я. глядя, как тяжело дышащие люди с неохотой подчиняются приказу и отступают. «Он ранил двоих, господин!» Утирая кровь с щеки, прохрипел один из них. «Меня в том числе!» «Мне нужен пленник», — коротко ответил я, глядя на сидевшего прямо на мокрой земле Рикара и еще нескольких людей рядом с ним. «Больше не бить! Обыскать, связать! Если есть кровоточащие раны, перевязать! И во внутренний двор поселения его, и живо!» Остальным собрать все трупы с костями и сжечь. Торопитесь!» Продолжающего выть, окровавленного и жестоко избитого шурда начали обыскивать, сдирая с него грязные шкуры, кишащие вшами. Несколько человек поспешили к валяющимся на земле человеческим костям, служившими опорой для нежити. «Не замечал раньше. За вами такой прыти, господин Корис!» выдохнул здоровяк. «Или я старею. Мне еще только двадцать 25... пять...» «Годков футроду! возразил сидящий рядом с ним. «Ну я и угнаться-то не смог!» «Что с нашими ранеными?» — спросил я, переводя взгляд на лежащих на земле трех воинов и склонившихся над ними людей. «Серьезно?» Подходить ближе я боялся. Слишком уж много там видающей в воздухе жизненной силы, истекающей из ран вместе с кровью. Могу не удержать щупальца, и тогда жди беды. «Жить будут!» — крикнул один из людей. перематывающий живот гнома, разрезанный на полосы рубашкой. «Пауки знают, куда бить! Прям по животу полоснуть норовят, твари! Чтобы, значит, все кишки разом наружу! Сейчас перевяжем на скорую руку и отнесем внутрь, господин Корис. Рассмотрев побледневшие лица раненых, я холодно заметил. Каждому из них я уже успел укрепить кожаные доспехи, но они почему-то пошли в бой в одних легких куртках. Не успели вздеть бронь или брезгуют тем, к чему я прикоснулся. «Как можно, господин?» Попытался привстать раненый в грудь Мифатий, светловолосый воин, но ему не позволили бередить рану и не дали шевельнуться. «Бережем мы доспехи. Как никак вы магии не каждый день укрепляете». Гном прошептал что-то вроде как не успел себе под нос, старательно не смотря в мою сторону. «Если еще раз хоть один из воинов забудет или не успеет вздеть укрепленные доспехи и броситься в бой без них...» Я лично сверну им шеи, — пообещал я. И, судя по воцарившему молчанию, мне поверили. Совсем страх потеряли. Бессмертными себя почувствовали. Быстрее, всех раненых внутрь. Стрелы могли быть отравлены. На лапах пауков мог быть трупный яд. Сразу же их показать Стефию, пусть взглянет на раны и хорошенько помолится. Литосы и его охотников, ко мне сюда. Пора заметать следы. Сюда же позвать Коина. Рикар, ты тоже давай внутрь. — А вы, господин? «До тех пор, пока они поставят каменную плиту и не заблокируют проход, останусь здесь», — мрачно произнес я, глядя на чернеющую в граните дыру. «Ну и я тогда пока здесь посижу», — пожал широкоплечими плечами здоровяк. «Фух, это ж надо, чтобы я, рекар лезвия, битый час туда-сюда бегал и ни одну вражину так и не убил. Может, и правды старею?» «Нет», — усмехнулся я. Просто я бегаю быстрее. И сегодня я еще много побегаю. Чувствует моя душенька? «Побегаете? Куда собрались, господин?» — напрягся Рикар. «Никуда. Буду бегать туда-сюда, как ты сам сказал. Неже чувствуют мои следы», — пояснил я. «Даже если обычному взгляду их не видно, пауки и киртрасы все равно их чувствуют. Поэтому я хочу побегать в разные стороны у подножья подковы. Пусть она вся пропахнет моим запахом». В нескольких местах посильнее потопчусь у самой стены. Пусть думают, что там может быть скрытый проход. «Запутать хотите?» — понял меня Рикар. «Верно. Хочу. По одной цепочке следов они легко придут до самого входа, а если цепочек будет под сотню, пусть себе бегают кругами». Тяжело опустившись на торчащий из земли валун, я отдал приказ нергалам. «Шлемы снять. Отдыхать». После чего повернулся к сидящему напротив Рикару и буркнул. «Ты с земли-то встань». «Заболеешь? Сядь вон на тот пенёк и давай-ка мы с тобой поговорим о Ризе мертвящем, прежде чем я займусь беганием вокруг подковы». Дергающийся на земле шурт издал последний агонизирующий крик и затих, слепо, уставившись в небо. Сидящий над ним Риз поднёс к носу окровавленные ладони и глубоко вдохнул медный запах крови. С сожалением покосился на умершего гоблина с переломанными конечностями и вспоротым животом, и медленно встал. Оторвал взгляд от вырванных плитей кишок, ткнул сапогом покрытый кровью камень и взглянул на мрачную гранитную скалу впереди. Умерший шурт был тем самым поводырем, все же не сумевшим обуздать свою ненависть и напавшим на Риза со спины, когда ему показалось, что человек утратил бдительность. Это была жестокая ошибка, Риз только и ждал этого момента. с наслаждением наблюдая замедленно медленно накаливающимися эмоциями поводыря. Но, к сожалению, Шурт оказался не настолько живуч, чтобы удовлетворить Риза, и умер слишком быстро, когда начиналось самое интересное. «Похоже, разведчиков можно больше не ждать», — задумчиво произнес полководец, вытирая ладони о медвежью шкуру. «Я уже начинаю восхищаться, друг мой». Я начинаю восхищаться тобой, Корис ван Исер. Хэй, шурт, поводырь! Да! Издалека отозвался один из темных гоблинов, что все это время наблюдали, как в муках умирает их сородич, и слушали радостный смех его истязателя. Поболтаюсь с нашим последним большим паучком, усмехнулся Рис. Пусть Киртрасса с помощью своей магии передаст весть принцу Тарису. «Тут требуется молоток побольше, чтобы расколоть этот крепкий орешек. Мне нужны пожиратели и еще метатели, понял?» «Слушаюсь!» «Нет, стой, не так!» Рис улыбался еще шире. «Пусть паук передаст императору Тарису, что его верный Рис нашел для его величества уже почти готовый дворец». из которого осталось только выселить незваных жильцов. Что место просто великолепно и надежно защищено. Настоящая природная цитадель, которую нужно лишь слегка усилить, после чего она станет почти неприступной. Поэтому, если на то будет воля Тариса, пусть он сам прибудет сюда и полюбуется, как я, Рис». Сломлю сопротивление поселения и брошу к его ногам Кори Ван Исер. До прибытия повелителя Тариса я продолжу осаду поселения, ибо имеющимися силами эту раквину не вскрыть. Запомнил? Каждое слово навечно. Так поспеши, беззубая тварь. Я хочу, чтобы тарис некромант получил сообщение как можно быстрее. Если на то будет его воля, он тронется в путь». Уже сегодня...